слушая инопланетян. Проект поиска внеземного разума СЭТИ берет начало от статьи, написанной в 1959 году физиками Джузеппе Кокони и Филиппом Моррисоном. Статья эта произвела сильный эффект. Авторы предположили, что ловить сигналы внеземных цивилизаций не Лучше всего на радиоволнах частотой от 1 до 10 ГГц. Сигналы с частотой ниже 1 ГГц заглушают излучение быстродвижущихся электронов, а на частотах выше 10 ГГц любой сигнал получит сильное искажение из-за шума, которые спускают молекулы кислорода и воды в нашей собственной атмосфере. Самой многообещающей им показалась частота 1420 мегагерц, частота излучения обычного водорода, самого распространенного элемента Вселенной. Они предложили начать поиск сигналов из открытого космоса именно на этой частоте. Частоты, близкие к этому значению, удобны для внеземной связи, их называют, водяное окно. Однако поиски разумных сигналов вблизи этого так называемого окна ни к чему не привели. В 1960 году Фрэнк Дрейк инициировал проект ОЗМА, названный в честь королевы страны ОЗ. Сигналы предполагалось искать при помощи 25-метрового радиотелескопа в Гринбэнк, штат Западная Вирджиния Разумные сигналы не удалось обнаружить никому ни в рамках проекта Озма, ни в рамках какого-нибудь другого из множества проектов, которые в разные годы принимались сканировать ночное небо. В 1971 году НАСА предложило взять на себя финансирование проекта SETI. Этот проект, известный также как проект Циклоп, предусматривал использование полутора тысяч радиотелескопов и должен был обойтись в 10 миллиардов долларов. Неудивительно, что дело кончилось пшиком. Финансирование все же удалось получить, но для гораздо более скромного проекта отправить в космос тщательно зашифрованное сообщение для иных цивилизаций. В 1974 году Сообщение, содержащее 1679 бит, было отправлено с гигантского радиотелескопа Варосибо в Пуэрто-Рико в направлении шарового звездного скопления М13, расположенного на расстоянии 25100 световых лет от нас. Это короткое послание представляет собой рисунок размером 23 на 73 точки. Ученые обозначили на нем положение Солнечной системы, поместили изображение человеческих существ и нескольких химических формул. Если учесть расстояния, о которых идет речь, ответ можно ожидать не раньше, чем через 52 166 лет. На Конгресс США все эти проекты произвели не слишком сильное впечатление. Даже после того, как в 1977 году был зарегистрирован сигнал, вошедший в историю под названием ВАУ, в нем можно было увидеть последовательность букв и цифр, которая представлялась не случайной и говорила вроде бы о наличии внеземного разума. Надо сказать, не все ученые, видевшие сигнал ВАУ, были убеждены в его не случайном характере. В 1995 году американские астрономы потеряли надежду на финансирование со стороны федерального правительства и решили обратиться к частным средствам. Был основан некоммерческий институт Сети в Маунтин-Вью, штат Калифорния, и запущен проект «Феникс». Проект предусматривает изучение тысячи ближайших звезд солнечного класса в радиодиапазоне «Феникс». 1200-3000 МГц. Директором института выбрали доктора Джилл Тартер, которая послужила прототипом персонажа Джоди Фостер в фильме «Контакт». В этом проекте используются чрезвычайно чувствительные приборы, способные уловить излучение обычного аэродромного радиолокатора с расстояния в 200 световых лет. Начиная с 1995 года, институт СЭТИ с бюджетом 5 миллионов долларов в год просканировал уже больше тысячи звезд. Но ощутимых результатов по-прежнему нет. Тем не менее, СЭТ Шостак, старший астроном проекта СЭТИ, с неувядающим оптимизмом верит, что система телескопов Аллена в составе 350 антенн которая сейчас сооружается в 400 километрах к северо-востоку от Сан-Франциско, наткнется на сигнал еще до 2025 года. Новаторский подход к проблеме продемонстрировали астрономы из Университета Калифорнии в Беркли. В 1999 году они запустили в действие проект сети Собака проекта привлечь к работе миллионы владельцев персональных компьютеров, чьи машины большую часть времени просто бездействуют. Те, кто участвует в проекте, скачивают из интернета и устанавливают на своем компьютере пакет программ, которые работают в режиме скринсейвера, а потому не доставляют владельцу никаких неудобств. Эти программы участвуют в расшифровке сигналов, принятых радиотелескопом. До настоящего момента к проекту присоединились 5 миллионов пользователей в двухстах с лишним странах мира. Вместе они потратили электричество больше, чем на миллиард долларов, но каждому пользователю участие в проекте стоило недорого. Это самый масштабный коллективный компьютерный проект в истории. Он мог бы послужить образцом для других проектов, где требуются большие вычислительные мощности. Тем не менее, до сих пор проект сети «Собака Хом» также не обнаружил ни одного разумного сигнала. Откровенное отсутствие результатов после нескольких десятилетий тяжелой работы вынуждает сторонников активного поиска внеземного разума искать ответы на трудные вопросы. Одним из очевидных недостатков проекта можно назвать тот факт, что поиск идет только на определенных частотах радиодиапазона. Есть предположение, что иные цивилизации вместо радиосигналов используют лазерные. По сравнению с радио, лазеры обладают несколькими преимуществами. Так, более короткая длина волны означает, что сигнал может нести длину больше информации. но сигнал лазера идет тонким пучком на одной строго заданной частоте, поэтому его чрезвычайно трудно обнаружить и зарегистрировать. Еще одним недостатком, очевидно, может оказаться неправильный выбор радиодиапазонов. Внеземные цивилизации, если они существуют, могут использовать самые разные методы сжатия, или, скажем, разбивать сообщения на небольшие пакеты, как это делается сегодня в интернете. Вполне может быть, что, вслушиваясь в сжатые сообщения, распределенные к тому же на несколько частотных диапазонов, мы услышим только белый шум. Но даже с учетом всех очень серьезных проблем, стоящих перед сетей, Разумно предположить, что еще в этом столетии мы сумеем таки зарегистрировать сигналы внеземных цивилизаций, при условии, разумеется, что такие цивилизации существуют. И это событие, если произойдет, станет поворотным пунктом в истории человеческой расы.